Глава 12. В коридоре перепалка двух моих товарищей продолжилась с новой силой. Я не стал слушать, кто, кому и за что предъявляет претензии. Олег изначально был настроен весьма враждебно к Морозову, но причину я видел в другом, а именно в характере моего новоиспеченного коллеги по работе в конструкторском бюро. Теперь же ясно, что их вражда несколько глубже и серьезнее». «Олень ты, Олег, только и можешь языком лепитать. А на деле, как был козлом, так и остался, и бьешь, как тряпка», высказывал Морозов. «Тряпка? Это я? У меня желтенькая не льется под себя, в отличие от вашего величества, Николя! Ничтожество еще рот смеет открывать», отвечал ему Печка. «Ага, банки накачало, в мозгу ничего не появилось». «Надо это прекращать. Пока причину не узнаю, вражду не прекратить. Не хватало, чтобы они во время дозаправки друг другу козни строили». «Олег однозначно будет выполнять роль дозаправщика на Су-27К. Мы же с Николаем должны будем к нему пристыковаться поочередно». «Давай, я тебе сейчас покажу, что я накачал!» Зарычал Олег и занес руку для удара. Морозов тоже встал в стойку, но между двумя петухами втиснулся я. «Разошлись, бойцы! Имеете что-то друг против друга? Пойдем, расскажете!» «Да никуда я не пойду, Серый!» Сказал Олег. «А я тебе и не спрашиваю», — ответил я, схватил печку за руку и толкнул вперед по коридору в направлении выхода. Сделав пару шагов, я не заметил стремления Морозова идти за мной. Посмотрел на него, но тот скривил лицо и поднял вверх указательный палец. а умничать начал». «Я устал после вылета, этот сачок сегодня в зоне дежурства баражировал, тарелку сторожил, а я с тобой...» не я тебе палец сейчас сломаю, будешь до конца похода в задней кабине летать, а в переднюю посажу Витю, чтобы он тебе умные фразы весь полет говорил». «Э, не, лучше с печкой, в разговоре с Тутониным хуже психологического теста». В режиме молчания активного пыхтения мы переместились в ангар. На входе чуть было не довели до инфаркта техника, который, укутавшись в бушлат, уснул на ящике с запасным имуществом. — вы... стой! — спохватился он. — Мы ненадолго, у нас вечерняя поверка, — сказал я, и мы прошли мимо. — Так э, это... А она уже прошла? — Ай, ну и ладно с вами, — махнул техник и продолжил нести службу, то есть лег опять на ящик. Пробравшись сквозь плотно заставленное самолетами пространство ангара, я привел ребят на импровизированный татами. Здесь обычно апакидзы и Ребров тренировались со своими летчиками. Периодически я попадал к ним на занятия. За последний месяц они стали регулярными. Тимур так и вовсе не пропускал ни одного дня. Мог прийти и после вылетов сюда отрабатывать удары руками и ногами. Рядом находился и большой ящик с инвентарем. «Серега, а чего мы сюда пришли? Холодно ведь?» – сдрагивал Олег. Сейчас согреешься, надевай, ответил я, вытащил из ящика перчатки со шлемом и бросил их печке. Тот не стал их ловить, дав ему пасть на пол. Нет, ты еще что за дела, надменно произнес Морозов. Хотите отношения выяснить? Вот вам возможность, сказал я и бросил в Николая его пару перчаток и шлем. Инвентарь, конечно, старый, его дали во временное пользование ребята из морской пехоты, которые тренировались с сапокидзами, делали они это с удовольствием. Тимур даже устраивал летчикам спарринги с морпехами. Крайне редко победа оставалась за представителями авиации, но уровень подготовки постоянно рос. Знаешь что, Сережа, засунь этот инвентарь, рискни, сможешь, я от тебя отстану, ответил я Морозову. Да не сможет, у него кишка танка, он только на словах мостак. Начал надевать перчатки Олег. «А вот давай проверим. Я тебе на костыля, а потом и родину. Вот только его я пожалею, а тебя нет, урод», — ответил ему Морозов, наклонился и взял шлем. Решимость забить друг друга у этих двоих была очень высокой. Что Олег, что Морозов торопились экипироваться как можно быстрее. Каждый хотел нанести удар, пока другой будет не готов. Так и вышло. Первым бросился Морозов, прыгнув с вытянутой вперед ногой. Олег увернулся. Дальше поединок пошел более осторожно. Все же в шлеме не так уж и удобно, зато меньше травм. Особенно если учесть, что Олег с первых секунд уворачивался от ударов, а Мороз пёр как танк. Минуту спустя оба выдохлись, но решительности не убавилось. Разошлись в стороны, взяв паузу. По-прежнему смотрят друг на друга волком. «Все?» – спросил я, присев на ящик. «Еще чего?» – хором ответили двое. Условный второй раунд начался. Олег выцеливал силовые удары руками, плавно поддавливая, чтобы прицелиться и закончить одним ударом. Но Морозов был не промах. Он обманывал, уходил в сторону, ища возможность как-то красивее все сделать. Виден был азарт у мужиков. На звук боя начали сходиться техники, несшие службу этим вечером. Они молча подошли ко мне и удивленно тыкали пальцами в дерущихся. «А чё, баб на берегу не поделили?» – спросил тот самый парень, которого мы разбудили на входе. «Хуже, спорит у кого лучше», — ответил я. «Да, тут хоть какой-нибудь найти», — ответил техник и предложил мне чаю из термоса. Отказываться было нельзя, да и зябка в ангаре. А на татами работал первым номером Олег. Морозов несколько раз хорошо пропустил в голову, но и отвечать не забывал. И тут печка начал выдыхаться, причем сильно, много застаивался и совершенно перестал перемещаться. Оля же подключил удары ногами. Тут у Олега и начались трудности. Пару раз Морозов в стиле Ван Дама пробивал в живот Олегу. Тот даже подскакивал от столь сильного удара. Думаю, что только хороший пресс помог печке выдержать такие удары. «Я это за того он, кто в синих штанах», указал техник на Морозова, который в очередной раз замахнулся ногой в голову. «А я думаю, что у Олега сейчас второе дыхание откроется», ответил я. Печка тыкал джебы, комбинировал их с ударами ног, буквально убегая с линии атак, когда Морозов сближался с ним. Мой сосед толкал меня в плечо и говорил, что у Олега нет шансов. Однако я видел, что печка выжидает. Очередной хай-кик от Морозова. Олег делает подсечку и переводит того на пол. Оу! Разнеслось протяжно по ангару. Падение было чувствительным, сломать Морозов себе ничего не сломал, но боль испытал однозначно, а потом Олег принялся его добивать. Из последних сил, удар за ударом, а Коля защищался. Вот только тех самых сил у печки не осталось. Несколько ударов, и ему уже стало тяжело даже руку поднять. Сам Николай часто дышал, не пытаясь выбраться из удержания. Прошло еще несколько секунд, и Олег без сил рухнул на спину, тяжело дыша. Морозов перевернулся на живот и тоже не мог встать. «О, ну, а? Ничья вроде?» Спросил меня один из техников. «Да, но дополнительного раунда не будет. Бой признан состоявшимся. Если можно, оставите нас?» Попросил я, и все собравшиеся разошлись, обсуждая ход поединка. Чувствовалось, что зрители остались довольны. Я подошел к моим товарищам. Олег уже смог сесть, а Коля перевернулся на спину. Не, «Э, думаю, он не проиграл». Тяжело дыша, сказал Морозов, с трудом поднимая руку и указывая на Олега. «Эй-эй, -э, но и не выиграл», — ответил Печка. Я помог каждому из ребят снять экипировку и убрал ее в ящик. Они уже немного отошли от поединка и встали с татами. «Отдышались? А теперь, в чем у вас проблема между собой?» — спросил я. Олег помотал головой, но рассказывать ничего не стал. «Я все равно добьюсь. А если нам придется столкнуться с американцами в реальном бою, вы будете друг друга прикрывать? Будьте мужиками, а не тряпками. В чем дело?» Печка смотрел на меня, но не решался говорить. Он махнул рукой и ушел. «Стой!» – раздалось эхом по ангару. В первую секунду мне показалось, что это я остановил Олега. Не так я хотел закончить их вражду, чтобы он просто ушел. Однако печку остановил Морозов. «Я расскажу». «На мне же его смерть!» – тихо сказал Коля. «Чья?» – спросил я. Олег повернулся и подошел к ящику за моей спиной, чтобы сесть. Его руки слегка дрожали от напряжения, а кулаки сильно покраснели от ударов. Нос был красным, а губа опухла от пропущенного удара. «Я не был в Афгане так, как ты это себе представляешь. Мы работали как истребительное прикрытие с аэродрома «Казаларват». Никогда не слышал, чтобы Су-15, на которых до поступления в школу летал Морозов, работали с данного аэродрома. Может, что-то поменялось в этой реальности? Хотя, нет, не так. Что только не поменялось в этой реальности! «И кого вы могли прикрывать на карандашах?» Спросил я, назвав Су-15 по их прозвищу исках. войсках. Когда еще мы летали на МиГ-21БИС. С товарищем полетели на сопровождение л 76 в район Шинданде. «Тут иранцы появились. Два и в пять, Тайгер. Вели себя достойно, не угрожали. Сначала». Николай замолчал и посмотрел на Олега, будто у него поддержки искал. «И что дальше?» «Потом борзеть начали. Близко подходили. Я решил, что надо их отогнать». «Так сильно борзели?» Морозов промолчал, утирая мокрый лоб ладонью. «Юл-76 ушли вперед, там, мы закрутились с пятыми 5 а потом увидел вспышку в зеркале, доложил, что нас атакует и пустил ракету. Одного сбил, и тот катапультировался. Начал искать второго, а тот уже ушел. «А ведомый?» «Нашли только через месяц. Обломки упали в районе Шаршари, а там, сам же знаешь, база духов была большая». — А то! Генерал Хреков именно там потерял свой глаз. С моим боевым полком и полком штурмовиков мы с Шиндандо утюжили эти горы очень долго, пока на базу не привезли Ахмед Шаха. — Так ну, сам же понимаешь, что вы столкнулись в бою с иранскими летчиками. В чем ты себя винишь? — сказал я. — У него... у него непростой ведомый был. — Тихо сказал Олег. — А какой же? — Его родной младший брат сказал Николай. Олег встал и подошел ко мне. «Ну вот что теперь скажешь? Каково мне с ним работать теперь, а?» спросил Печка. «Из его рассказа выходит, что твой брат погиб от ракеты противника. Коля потом сбил этот самолет». «Да? А ты уверен, что он не врет? Моего брата только полгода назад признали погибшим. Причина катастрофы — техническая неисправность, поскольку Николя стросил написать в рапорте, как было. Ему орден, а брату — закрытый гроб и серый памятник с красной звездой». Печка похлопал меня по плечу и подошел к Морозову. «Прощать не тебя не за что. Живешь, так и живи с этим», — сказал он Николаю и повернулся ко мне. «Отец, спасибо, Серега. Дал выпустить пар и не перейти черту. Я могу идти?» «Иди, Олег». Печка ушел, оставив нас с Морозовым вдвоем. «Он правду сказал? Ты написал в рапорте так, как тебе намекнули сделать?» «Да, поэтому орден дали. А потом и помогли в школу поехать. Бывший тесть тут ни при чем, хоть он и большой человек на флоте». «Что-то все равно не так. Как-то все просто». «Не мог не увидеть пуск ракеты Морозов, да и был бы доклад от ведомого, что по нему пуск». «А на самом деле ведомого сбили. Тогда почему это скрыли? Что за тайна такая?» «Не знаю. Это произошло в конце 81-го года. Говорят, с Ираном начали отношения теплеть». «Ага, выходит, это произошло после того, как я сбил иранского лётчика. Теперь понятно, почему никто не раздувал скандал с пересечением. Нам было невыгодно, чтобы Иран оказывал поддержку духом в Афганистане. Вот и провели все как несчастный случай. Бред, но других идей, наверное, не нашлось. Ладно, пошли, хватит на сегодня откровений». Сделав несколько шагов, я остановился на несколько секунд и посмотрел по сторонам. А что-то случилось? Да ничего, показалось, ответил я, и мы пошли дальше. Направились к выходу, но у меня осталось ощущение, что за нами кто-то скрытно наблюдал. И это была не дежурная смена в ангаре. Несколько летных смен я наблюдал, как складываются отношения у Олега и Николая. Работали они, сообща вполне себе нормально, но не более того. Вечерние посиделки проходили в отсутствии то одного, то другого. Не могли эти двое находиться рядом в неформальной обстановке, зато во время вылета все было ровно, особенно запомнился день, когда мы отрабатывали наведение 2 миг-29К на один Су-27К. Не шла работа с прицелом на 312 борту. Глючил страшно. докладывал мне Николай, когда нас выводил оператор Як-44 в переднюю полусферу атаки. Морозов летел в 5 километрах от меня в правом пеленге. Первый раз у нас вышло полетать вблизи берегов Алжира. Разглядеть прибрежную полосу этой североафриканской страны не получилось, облачность была очень плотной и многослойной. Кучевые облака со всех сторон, будто взбитые сливки на слоеном торте». Если бы не Кучевка, можно было бы сравнить природу Ливийского залива Сидра и Алжирского Биджая. Пока наша эскадра вышла в так называемую точку 3 в районе тунисского города Хамамед, авианосная группа смогла подойти ближе к Гибралтару. Данный полет должен был показать возможности работы в группе двух МиГ-29К. По надводным объектам отработали ранее, теперь по воздушной цели. Ее роль и выполнял Су-27К с Олегом в кабине. Попробуй режим поменять, а потом вернуть в исходное». Откуда могут быть помехи? Хотя у себя на локаторе я тоже наблюдал посторонние точки, но они не были похожи на ложные цели, которые может создать аппаратура рэп-американцев. «Делал. Надо садиться и проверять». Мой прицел в работу включился. До Су-27К было 50 километров. Он летел с принижением на 2000 метров. Надо бы еще попробовать протянуть давай с этим курсом следуй, пускай тарелочка даст цели указания». Продолжаем сближаться. На индикаторе лобового стекла уже высвечивается команда «Пуск разрешен». Захват устойчивый, а у Морозова по-прежнему ничего. «Не работает. Даже прицелу успел». Дальность ДОСУ 27К уже 10 км. Захват у меня все еще устойчивый. Пора уже и заканчивать работу Николаю. Понял. Тарелочка 322 задание прекратил. Набор 8000 и на посадку. 322, понял. Разрешил. Впереди засветку наблюдаю, неинтенсивную. Принял. Сделаю доразведку заодно. Я начал набирать 7000, выполняя отворот. 321, вираж до команды. Понял, ответил я. Давно не было таких спокойных полетов. Я даже успел посмотреть, как Морозов набирал высоту, протискиваясь между облаками. Но вдруг он резко начал пикировать. «Это кто?» – прозвучал его громкий голос в эфир. Я тут же выровнял самолет, чтобы увидеть, куда же пикирует Коля. «Тарелочка! Посторонний в нашем районе!» – возмущался Коля. «Небольшое молчание в эфире, во время которого я и обнаружил нарушителя. Из облаков показался большого размера самолет. Столь характерный размах крыла и расположение двигателей я узнаю всегда». Трехдвигательный транспортный макдональд Дуглас ДС-10 лениво отворачивал, уходя в сторону Гибралтарского пролива. Все бы ничего, но вдалеке я обнаружил и старых знакомых. Два f 111 снизились под облака и взяли курс на север». Доложил оператор Як-44. «Я видел, куда она пропала!» Ругался Морозов. «Первый. У меня вроде и помеха частично снялась». «Понял. Второй, третий. Давай тоже на посадку. Заканчиваем наведение». Дал я команду Олегу. «Принял. Стою виражи до команды». Спокойно ответил Печка. Пока заходил на посадку, было желание сделать это быстрее, ведь в голове появилась мысль, которая так и просится наружу. Давно у меня не случалось такого прозрения. На стоянке я быстро довел до инженеров недостатки по вылету и дал указание готовиться к повтору. «Ты же сегодня, Сергеевич, пожалей, а?» умоляюще смотрел на меня инженер по авиационному вооружению. «Готовим, скоро работы будет еще больше». Пока я шел по палубе, меня догнал еще один представитель инженерной службы, только вот он уже отвечал за работу Як-44-го. сергей надо поговорить», – остановил он меня. «Да вечер не потерпит», – спросил я, расстегивая комбинезон. «Но, как сказать-то, давай лучше сейчас». Видно было, что мужик нервничал. Я решил его выслушать, а уже потом отправиться к командованию. У меня для них было много соображений». За спиной раздался грохот и рёв двигателей Су-27К. Олег печкой четко зацепился гаком за второй трос и остановился на палубе с поднятым тормозным щитком. «В общем, вот, вот такая Петрушка», — сказал инженер. Пока гремел на посадке Су-27К, он мне уже все рассказал. «Давай-ка повтори». «Чё повторять? Ресурс первого борта почти вышел. На втором локатор перестал работать, а флотское руководство требует летать и летать». «Им нужно докладывать в Москву, что мы в воздухе постоянно», — развел он руками. Нездоровое рвение руководства. За авиацию в этом походе отвечает Граблин. Стоит с ним поговорить на эту тему. «Разберемся. Спасибо за информацию», — ответил я и пошел в стройку. «Проблема Як-44-го, конечно, серьезная, но с сегодняшним пролетом ДС-10 не сравнится» тем более есть у меня предположение, что это был топливозаправщик КС-10. Раз недалеко были F-111, то мне начинает все становиться понятным». Я без стука вошел в каюту к Бурченко, который мирно читал очередную зарубежную газету. «О, входите, родин, я вам всегда рад», спокойно ответил Андрей Викторович. «Что читайте? Бурченко положил передо мной номер Daily Mail, где на первой странице был портрет Маргарет Тэтчер. Номер газеты не свежий, а декабрьский еще. Пробежав по статье, я несколько раз заметил упоминание о товарище Горбачеве. «Знаете английский?» «Плохо, но фамилию Горбачева прочитал». «Да, известная личность в нашей стране. Теперь и за рубежом тоже. Сама Тэтчер сказала, что с ним можно иметь дело. А так что у вас? Зачем так врываться ко мне?» «Вы спрашивали мое мнение по поводу действий американцев? У меня есть предположение, как они будут атаковать Ливию».